Даниэль входила в лавки и долго там торговалась за каждый метр какого-нибудь материала или сантиметр ленты на шляпку. Затем выходила и тут же исчезала в дверях другой лавки или кафе. На открытом рынке сен андре де ар Данни покупала хлеб, вино, фрукты и снова торговалась сознанием дела, рассматривая каждую бутылку или яблоко, которое торговцы старались ей всучить. Она настолько вошла в свою роль Матроны, что те уже почитали ее за свою. И никакой шпион, шныряющий в толпе, никогда бы не заметил в ней ничего необычного, а стало быть, подозрительного. Но как ей это удается? Удивлялся Эстеф. В нем начинала расти уверенность, что есть еще много такого в графине Линтон, чего он пока не знает. Нет, она умеет не только носить маску и петь народные песни. Значит, еще до того, как приступить к выполнению своего плана, он должен побольше разузнать об этой женщине. Конечно, лучше всего попытаться сделать это в Лондоне, но сейчас Эстеф не мог уехать из Парижа. Прежде надо было убедиться, в какую сторону здесь в ближайшее время будут дуть политические ветры. На сегодняшний день он стоял левой ногой в одном лагере, а правой в другом. Сан-Эстеф был человеком осторожным и практичным, поэтому он старался установить контакты с революционными фракциями, одновременно играя роль убежденного монархиста при дворе. Когда Франция наконец решит, в какую сторону сделать решающий шаг, он должен сделать правильный выбор. Такая тактика означала, что граф де сан эстев будет ставить лишь на стабильное правительство. Только таким образом он сможет остаться на плаву, сохранив свое положение и благосостояние. А пока требовалось занять позицию стороннего наблюдателя, не отдавая видимого предпочтения никому. Эстеф не собирался следовать примеру этого дурака Мирабо, который своими непомерными амбициями и открытым стремлением к власти настроил против себя и тех, и других. В результате король уже начал отвергать его советы. Доверенные монарха перестали прислушиваться к его предостережениям. А в национальном собрании он окончательно потерял всякое к себе уважение. И это при том, что Мирабо был одним из самых способных и опытных политиков. Нет, Эстеф пока заляжет на дно. Ему все равно, кто в конечном счете выиграет, король или народ. Но в любом случае политика лавирования и компромиссов не его дело. Он выложит свои карты только тогда, когда для этого настанет время, а до тех пор нужно оставаться в Париже и внимательно следить за событиями. Месть Даниэль и ее супругу может еще немного подождать. Через четыре дня, убедившись в неизбежности скорых кровавых событий, Джастин и Даниэль покинули Париж. Сделали они это с чувством огромного облегчения. И еще больше радовалась отъезду на родину Молли. В сельской тишине Корнуолла соединенные брачными узами любовники провели чудесное лето. В эти месяцы Даниэль обнаружила невиданную доселе изобретательность в любовных утехах, которая привела Полнейший восторг ее супруга. Тот, по наблюдениям Лавини и Чарльза, молодел с каждым днем. Часть третья. Бабочка. Глава семнадцатая.